голова первая. Шаг в неизвестность. Опять вызовы. И опять без машины. Все бы ничего, но отсутствие машины для участкового педиатра, спешащего на эти самые вызовы, угнетало. И просто бесило, что для сотрудников бухгалтерии машину выделяли. Ходить-то особо много не надо. В маленьком провинциальном городке все находится в шаговой доступности. Не сравнить с мегаполисом, где училась Лена. Там обойти всех, кто вызывал врача на дом, было бы точно нереально. Вот главный врач и пользовался тем, что врачи безропотно выполняли свои обязанности и бегали по своему участку почти бегом. Ну и что, что прибегаешь за пять минут до начала приема больных и нет времени даже подготовиться? Или опаздываешь на час-два? Кого из начальства это волновало? Лена не была сторонницей борьбы за справедливость. Но отсутствие оны иногда расстраивало до слез. Именно сегодня ее сумка участкового педиатра была неподъемной. Интуиция ей подсказала, что нужно дополнительно взять пару градусников, тонометр для взрослых и еще, казалось бы, несколько ненужных для обхода участка медицинских принадлежностей. Интуиция Елену Александровну еще никогда не подводила. Еще она сегодня хотела заглянуть к родителям, посоветоваться. Поэтому взяла конспекты и книги, которые были ей нужны для профессионального разговора с отцом. Девушка была из семьи потомственных врачей. Она даже точно не знала, сколько поколений ее рода посвятили свою жизнь в медицине. В семье была популярна легенда, что родоначальница была ведьмой, лекаркой. Она лечила травами и руками, молитвами и заговорами. Кое-что из ее умений дошло по семейной эстафете и до доленочке. Мама и бабушка научили ее заговорам и лечению травами. Были способности у девочки к лечению руками. В медицинском институте она дополнительно изучала массаж, потом остепатию и мануальную терапию, освоила иглоукалывание, серьезно увлеклась лечением травами. Именно поэтому девушка была так популярна среди своих пациентов. К ней переходили с других участков. Приходили совершенно незнакомые люди, чтобы она помогла их детям. И Лена помогала, часто без лекарств и официальной медицины, потому что ей так дорого было время. Наверняка на прием записано много детишек, а еще больше пришло по сарафанному радио, и всех она старалась принять и всем помочь. Лена, а правильнее было Елена Александровна, уже прошла почти все адреса по вызовам. Она знала всех маленьких жителей и их родителей на своем и соседних участках. Без ложной скромности она помнила почти всех детей в своем городке, поэтому ее очень удивил новый адрес в списке вызовов. Она ничего не знала про этот дом. Это очень странно. Ни один ребенок, проживающий по этому адресу, никогда не попадал в поле ее зрения. Может быть, новенькие? Кто-то переехал, предположим. Или ребенок приехал в гости и заболел. Разве такого не может быть? Она подошла к дому, где никогда не была. И более того даже не видела его уж онато по специфике своей работы знала все дома в лицо внешний дом напоминал сказочный настолько был красивым крыша с черепицей разрисованные ставни и сад с прекрасными осенними цветами хризантемами, астрами и розами леночка даже приостановилась чтобы полюбоваться домом но спохватившись что в доме ее может быть ждет больной ребенок ускорила шаг открыла калитку и вошла во двор. Как только девушка сделала шаг за калитку, она тихонько закрылась, подтолкнув ее внутрь. Лена не поверила своим глазам, она оказалась в сказке. Как иначе можно объяснить великолепный вид? Леса, реки, луга, которые она увидела перед собой. Такие картинки рисуют детские художники в сказках. Нормальный пейзаж, но очень красивый. В груди в единый клубок сплелись изумление, восхищение и недоверие. Сердце девушки затрепетало в унисон беспокойному ветерку, запутавшемуся в ее волосах. Она все же решила пойти по тропинке, на которой стояла. Упустить такой шанс? Да не в жизнь! Это ответ на мои молитвы и единственная возможность пережить что-то необыкновенное, подумала девушка и почти побежала по тропе вглубь леса. Долго ли, коротко ли шла в поисках необыкновенных приключений, тропинка привела ее на довольно живописную полянку с ручейком и небольшим домиком. Домик был не похож на пряничный, значит, ведьмы в домике нет. Скорее он похож на домик трех медведей из мультфильма, подумала девушка и тихонько рассмеялась. Она решила зайти и отдохнуть. Когда Лена открыла дверь и заглянула внутрь, Сходство с домом трех медведей было настолько велико, что ей стало не по себе. Старательно рассмеявшись, чтобы скрыть неуверенность и напряжение, она переступила за порог. Все опасения были напрасны. В избушке, похоже, давно никто не жил. Мебель покрывал толстый слой пыли, а истинными хозяевами жилища были пауки и мыши. Лена облегченно вздохнула и присела на лавку. И вот в этот благословенный момент ей вернулась способность мыслить здраво, и она подумала, что надо бы узнать, куда она попала, где находится и что это за домик, в конце концов, кто в нем живет. Предательские мыслишки стали заползать в голову и наполнили ее паническими мыслями. А может повернуть назад? Ну его это приключение. Дома чай с плюшками, да и родители расстроятся, если не будут знать, где я. «Да ни за что! Нужно осмотреться и прикинуть, что к чему!» Решила девушка. «Поживу-ка я здесь пока, покопаюсь в вещах бывших владельцев избушки. Может, одежда есть или книги какие-нибудь?» И не откладывая в долгий ящик, Лена приступила к обыску. Начала с сундуков. Нашла одежду и даже драгоценности. Немного денег в кошельке, наподобие средневековых. Лена такие в книгах видела. Что это за избушка такая? Первое, что пришло ей в голову – логово разбойников. А что еще можно подумать, увидев много одежды и обуви разных размеров, фасонов и социальной принадлежности? Деньги и драгоценности, разного рода аксессуары, видимо, модные в этом мире. Девушка нашла подходящую для себя по размеру одежду, решила выбрать не сильно богатую и отнесла себя к среднему классу. Скорее всего, я попала в параллельный мир. Все-таки сила мысли плюс энергетические практики дали свой результат. Пусть немного не так, как хотелось, но это лучше, чем волочить жалкое существование в поликлинике своего мира. Приключения начинаются. Нужно вспомнить все, что я читала о попаданце в другие миры и не совершать ошибок, которые так бесили меня в книгах. Составлю план по адаптации в этом мире, наверняка в доме есть какая-то информация, только нужно ее найти и правильно использовать. В общем, первый пункт моего плана по завоеванию мира – найти сведения о нем». У девушки открылось второе дыхание, и она еще более активно стала обыскивать избушку. Обыск затягивался. Лена разобрала только один сундук с одеждой, а за окном уже сгустились сумерки. Девушка решила заночевать в избушке, немного прибрала, протерла пыль со стола и лавок, принесла из колодца воды и, пока еще не стемнело, окончательно вымыла пол. Вот была у нее такая черта, не могла она находиться в грязном помещении, обязательно должна была сделать хотя бы легкую уборку. Порылась в шкафу и нашла что-то похожее на сушеное мясо, возле домика собрала землянику. Голод не тетка и особо привередничать она не стала скипятила воды и залила им мясо. Лучшего она все равно ничего не смогла бы сделать. Заглушив чувство голода, лучший педиатр города улеглась спать на печке.